Василий Макарович Шукшин Как зайка летал на воздушных шариках Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь. Он без памяти любил девочку. Такая была игруня, все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома. Теребила его волосы, хотела надеть на свой носик кнопку папины очки. И вот заболела. Друзья Фёдора Кузьмича, у него были влиятельные друзья, видя его горе, нагнали к нему домой докторов, но там и один участковый все понимал. Воспаление легких, лечение одно, уколы. И такую махонькую кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Фёдор Кузьмич уходил куда-нибудь из квартиры на лестничную площадку, да еще спускался этажа на два вниз по лестнице. И там пережидал. Курил. Потом приходил, когда девочка уже не плакала, лежала слабенькая, горячая, смотрела на него. У Федора все каменело в груди. Он бы и плакал, если б умел, если б вышли слезы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горе он тяжело обидел жену, мать девочки. Упрекнул, что та не досмотрела за детем. «Тряпками больше занята, а не ребенком», — сказал он ей на кухне. Как камни валуны на стол бросил. «Все шкафы свои набивают, торопятся». Жена в слезы. И теперь, если и не ругались, нелегко было теперь ругаться, то и помощи, и утешения не искали друг у друга. Страдали каждый в одиночку. Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда, ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь, и если как-нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух устремить ее волю к какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорее поправилась. Нет, она и так поправится, но еще лучше, если пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорее выздороветь. Фёдор Кузьмич присел перед кроваткой дочери. «Доченька, чего бы ты вот так хотела бы? Ну-ка подумай, я все всё сделаю». «Сам не смогу, попрошу волшебника. У меня есть знакомый волшебник, он все может. Хочешь, я нарежу тебе елочку. Помнишь, какая у нас была славная елочка с огоньками?» Девочкина рука шевельнулась на одеяле. Она повернула ее ладошкой кверху, горсткой. Так она делала, когда справедливо возражала. «Ёечка же зимой бывает-то». «Да-да» поспешно закивал сидеющий головой папа. «Я забыл. А хочешь, сходим с тобой, когда ты поправишься, мультипульти посмотрим. Много-много!» «Мне нельзя много», сказала умная Верочка. «Папа!» Вдруг даже приподнялась она на подушке. «А дядя Егор казочку рассказывал про зайку. О, хорошенькая!» «Так-так, дядя Егор тебе сказочку рассказывал про зайку!» Верочка закивала головой. У нее даже глазки живо заблестели. «По зайку». «Тебе охота бы послушать?» «Как он ета на сайках?» «Как он летал на шариках? На каких шариках?» «Ну, на сайках. Дядя Егор едет». «Дядя Егор? Да нет, дядя Егор далеко живет, в другом городе. Ну-ка, давай, может, мы сами вспомним, на каких шариках зайка летал. На воздушных. Катался?» — Да нет! — у Верочки в глазах показались слезы. Вот какой-то ветер паду, он высоко-высоко поедет. Пусть дядя Егор поедет. — Дядя Егор-то? Он далеко живет, доченька. Ему надо на поезде ехать, на поезде ту-ту, или на самолёте лететь. — А ты скажи. — Про зайку-то? — А ты мне маленько подскажи, я, может, вспомню, как он летал на шариках. — Он что, надул их и полетел? Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стене. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза, росинка ясно и перекатилась через переноси и упала на подушку. — Доча! — взмолился отец. — Я сейчас узнаю, не плачь! Сейчас! Мама, наверное, помнит, как он летал на шариках. «Сейчас, доченька, ладно? Сейчас я тебе расскажу». Фёдор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда такой, жена даже испугалась. «Что?» «Да нет, ничего. Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках?» «На шариках?» — не поняла жена. «Какую зайка?» Фёдор Кузьмич опять рассердился. «Француз зайка с рогами!» Зайка! Сказку такую Егор ей рассказывал. Не слышала? Жена обиделась, заплакала. Федор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошки ее слезы. Ладно, ладно. Прямо как преступница сижу здесь, выговаривала жена. Что ни слово, то попрек. Один ты, что ли, переживаешь? Ладно, ладно, говорил Федор. Ну, прости, не со зла. Голову потерял. Ничего не могу придумать. Какую сказку-то? Про зайку какого-то. Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал. Эх, вдруг спохватился Федор. А я сейчас позвоню Егору. Пойду и позвоню с почты. Да зачем с почты? Из дома можно. Да из дома-то, пока их допросишься, из дома-то, сейчас я сбегаю. И Федор Кузьмич пошел на почту. И пока шел, ему пришла в голову совсем другая мысль — вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок. Он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И еще она выдумывает всяких. Сегодня четверг, завтра крайний день. Отпросится на денек, а в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим час на самолете. Еще так думал Федор. Это будет для нее, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам дядя Егой. Она его полюбила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала. Не так сразу Федор Кузьмич дозвонился до брата, но все же дозвонился. К счастью, Егор был дома, пришел пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот заболела дочка и так далее. «Егор!» — кричал в трубку Федор. Я тебя в воскресенье посажу в самолет, и ты улетишь. Все будет в порядке. Ну, хочешь, я потом напишу твоему начальнику? Да нет, — тоже кричал оттуда Егор. Не в этом дело. Мы тут на дачу собрались. Ну, Егор, ну отложи дачу, елки зеленые. Я прошу тебя. У нее как раз переломный момент, понимаешь? Она аж заплакала Давиче. Да я-то рад бы душой, но... Егор что-то замялся там, замолчал. Егор! Егор! кричал Федор. Погоди! откликнулся Егор. Решаем тут с женой. Эй, догадался Федор. Жена там поперек стала. Егор, а, Егор! Дай-ка трубку жене, я поговорю с ней. Здрасте, Федор Кузьмич, донесся далекий вежливый голосок. Что у вас доченька заболела? Заболела, Валентина. Федор забыл вдруг, как ее отчество, знал и забыл. И переладился на ходу. Валя, отпусти, пожалуйста, мужа. Пусть приедет на два дня. Всего на два дня. Валенький, я в долгу не останусь, я. Федор сгоряча не мог сразу придумать, чтобы такое посулить. Я тоже когда-нибудь выручу. Да нет, я ничего. Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зима стояла без присмотра, хотели там. Валя, прошу тебя, милая! Долго сейчас объяснять, но очень нужно! Очень! Валя! Валь! Да, Федор, я это! Отозвался Егор. Ладно, слышь? Ладно, мол, вылечу! Сегодня. Ох, Егор! Федор помолчал. Ну, спасибо, жду. А у Егора, когда он положил трубку, произошел такой разговор с женой. Господи, сказала жена Валя, все бросай и вылетай, девочке, сказку рассказывай. «Но болеет ребенок! а то дети не болеют. Как это, чтобы ребенок вырос и не болел? Егору и самому в диковинку было лететь чуть не за полторы тысячи километров, рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос. У него слезы слышались в голосе. Нет, видно, надо. Может, больше надо самому Федору, чем девочке. Первый раз собирались ездить, капала жена Валя. Большакову вон ездили, говорят, у них крыша потекла. А у нас крышта хуже ихней. — Ну так бы и сказала ему, вскипел Егор. Че ты ему так не сказала? Чего ты? Уже ж посулился. Не отдавай душу теперь травить. Ладно, няри, душу им растравили. Что я голоса, лишенная, свое мнение высказать. Да чего ты ему-то не высказала? Высказала бы ему, а то туда ж посочувствовала, у вас доченька заболела. Не злой был человек Егор, но передразнивать умел так до обидного похоже, так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизнь. Потому, наверное, и сказки-то мастер был рассказывать. Передразнивал всех зверей, злых и добрых. Особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу. — Ехай, ехай, — махнула рукой жена Валя. — Ехай, ублажай там, если больше делать нечего какие ведь господа живут. — А случалось, что эти господа и тебе помогали? Егор сукоризный посмотрел на жену. — Забыла? Жена Валя ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью. — Нет, не забыла. Фёдор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь? Но ну и расстроилась она очень. И не показать этого она тоже не могла. Егор тоже расстроился. Так сложились их отношения с женой, Давно уж и незаметно как-то сложились, что главными в доме были дела жены. Егор покорился этому, ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевку в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе. Умел только работать. Но ведь что же, кони тоже умеет работать. От работы одной толку мало. Это Егор тоже давно понял и потому смирился. Иногда, правда, бунтовал но слабо и нерешительно. Вскипит, посверкает глазом, да на наматерится в душе, и все. Так-то лучше не бунтовать вовсе, не протестовать, а то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких. Егор еще немного сердито поторчал в комнате, взял из комода 40 рублей и ушел. «Хорошо, что не надо чемодан брать», Гостинцев бы захватить. Ну, ладно уж. Раз уж так все с тормозами, какие уж тут гостинцы. Ладно, хоть сам поехал, — думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва в попыхах не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка. А теперь, когда поехал, понял до конца. Глупо было и раздумывать. А вдруг да... Но эту мысль Егор прогнал из головы. Не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха. Егор был мастер-краснодеревщик, на работе его ценили, и тот беспрекословно отпустил его. Знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня и, и даже больше. В аэропорту, в кассе Егору сказали, что билетов в Фэнск нету. — Ну, может, один как-нибудь? — робко попросил он. — Что значит «один как-нибудь»? Нет билетов. Повторили в окошечке строго. Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом. Еще раз сунулся к ней. Мне очень нужно, девушка, а? Там это, ребенок. Гражданин, я же вам сказала, нет билетов. Неужели непонятно? Один ему как-нибудь. Да понятно-то понятно. Егору захотелось передразнить женщину в окошечке. Он бы сумел это сделать. А, вдруг вспомнил он. А этот-то. Кому стеллажи-то делал? Он же говорил, что будет нужно. Обращайтесь ко мне». К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал в книжечке. нашел. Долго подробно мусолил в трубку про маленькую племянницу, про брата, про сказки. «Куда билет-то нужен?» вышел из терпения могучий товарищ. Венск. «Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один?» «Один!» «На сегодня. Я уже здесь, понимаете? Я здесь, в аэропорту, а билетов, говорят, нету. Я думаю, да неужели так ни одного билета и нету? Не может же быть, думаю, такого. Перезвоните минут через 10, опять прервал уверенный босок. Егор понял, что улетит сегодня. Походил по вокзалу, подождал минут 15 и позвонил. «Подойдите к кассе номер три и возьмите билет», — сказал босок. «Вот спасибо-то», — кинулся Егор с благодарностями. А то я уж стал сомневаться. А брат чуть не со слезами просит. У него, понимаете, это второй брак. Ребёночек последний, он поэтому так переживает. Я её тоже люблю, девочку-то. Такая смышлёная, всё сказками интересуется. Ну, до свидания, — сказали на том конце. Счастливо долететь. До свидания, — сказал Егор. Касса номер три — это не та, куда он подходил. Если бы была та, Егор сказал бы той женщине. В окошечке. Сказал бы. Значит, все же нашелся один билет. Эх вы. Как же так получается, уважаемые? А сидишь, строгую из себя изображаешь, справедливую. Вам же сказали нет билетов. А один звонок и билет, оказывается, есть. Значит, так надо и говорить. Для вас нету. А вид-то вид, не подступись. А такой же нуль. Только в пилотке. Ну, может, не так бы едко сказал. А может, и не сказал бы вовсе. Правда, что нуль. Чего и говорить. В Инск Егор прибыл под утро, часов в пять. А в шесть был уже у брата. Позвонил. Открыла хозяйка, Надежда Семеновна. «О!» — удивилась она. «Так рано?» «С билетом удачно вышла», — радостно сказал Егор. «Прямо сразу улетел. Как Верочка-то?» «Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста». «Конечно». Тихо воскликнул Егор. А Федор-то дома? Дома. Ну, мы на кухне пока посидим. Пусть он на кухню придет. Федор пришел на кухню в халате и в шлепанцах. Сонный, большой и нелепый в этом халате. Егор даже смешно стал. Ты прям как поп в ём!» — сказал он, здороваясь. Брат Федор покривил в ухмылке губы. Как долетел? Хорошо. «А что там жена-то? Возражалась, что ли?» «Да на дачу собирались. Да ну ее!» Что это она у тебя? Командовать-то любит?» «Да чего об этом? Как Верочка-то?» «Перелом наступил». «Поправиться. Трухнул я тут». «Да я уж понял». «Давай что-нибудь. Чай или кофе. А может, что с дороги-то?» Смешной Федор начал соваться по шкафам. «Сейчас мы изобретем. О, коньяк! Будешь? Давай!» Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора. Не то что в гостях, проездом. Всех поразил своей деловитостью. Этаким волевым напором, избытком сил. «Да», — подумали в провинции, «эта птица может больно клюнуть». «Давай, братка, давай!» Смешной-то какой-то, не удержался и сказал Егор. Нормальный человек, никакой не деятель. Ну, недовольно молвил Фёдор. Че тут смешного-то? Халат, что ли, никогда не видал? Удобная штука, кстати. Да не халат. Ну, давай, со встречей. И чтоб Верочка скорее поправилась. Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжеленьких рюмочек. Помолчали. «Как живешь -то — Как живёшь-то? — спросил Федор. Да как? Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку-патрон. Рюмочка пискнулась звонким краешком в гладкий стол и раскололась. — Ах ты, Господи! — испугался Егор и глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и отскочивший ее краешек и бросил в мусорную корзинку. «Видно, с детства живет этот страх в человеке», — сказал Федор. «Вот знаешь, Верочку же никто никогда не ругал за посуду. А один раз выронила блюдце, да так испугалась. Я же ее и успокаивать кинулся. Ерунда, мол, что ты так испугалась-то? Кукла уронит ничего, а посуду? Есть, наверное, какой-то закон здесь, а Наверное. рюмка Рюнка-то дорогая, чёрт тебя возьми», — с сожалением сказал Егор. «Хрустальная». Да брось, недовольно уже сказал Федор. Хрустальная. Все равно это вещь и должна служить человеку. Ну и отслужила свой век туда и дорога. Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело. Дочь Егора, Нина, сдавала вступительные экзамены. Начала сдавать сразу, неважно, должен был вмешаться Федор. Все разговоры крутились вокруг экзаменов института. Егор жил у Федора, очень переживал за дочь, но особенно не высовывался с советами. Все надежды свалил на брата и только со страхом ждал, когда, наконец, закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то он и подружился с маленькой Верочкой и вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было. «Как Нина -то — Как Нина-то? — вспомнил и Федор про Нину может тоже подумал что когда нина устраивалась в институт было хлопотно но разговоры случались сами собой не надо было выдумывать о чем говорить работает в библиотеке я говорю отдохни ты лучше покупайся вон. успеешь еще наработаешься нет лучше глянется работать практика говорит мне будет ну и пусть работает полезней накупаться тоже еще успеет сейчас надо этот главный рубеж взять окончить институт «Да ведь устают, от учебы-то!» «Не уж не устают!» «Да ничего страшного нет в учебе!» Напористый поучительно сказал Федор. «Что за дикость учебы страшится?» «Уж нашему ли народу не учиться?» «Давно и давно пора!» «Нет, помню, бабка Фекла!» «Федька, не дочитывай до конца книгу! Спятишь!» «Вот же понимание-то!» «Да почему?» «Черт его душу знает! Откуда этот панический страх перед книгой?» «Нам-то как раз и не хватает этой книги. И вот извольте, не дочитывай до конца, а то с ума сойдешь. «А что, были же случаи?» «Да от книг, что ли?» «От книг?» «Парень вон у Гелёвых. игнат то Гелёва, помнишь? Он сын его, Витька. Зачитался. Тихое помешательство. С чего вы решили, что от книг-то?» «Читал день и ночь». «Ну и что?» «Как же?» «Зачитался». Федор хмыкнул с досады, но пока не стал говорить. Достал другой хрустальный патрончик, плеснул в него коньяку и себе тоже плеснул. «Давай! С ума они, видите ли, сходят от чтения! Ты много за свою жизнь книг прочитал!» «Я не пример!» «А кто пример? Ну, я вот прочитал уйму книг! Жив-здоров! Чувствую, что мало еще прочитал! Надо бы раза в три больше!» «Куда тебе больше-то?» — удивился Егор. — Чего не хватает-то? Всего же в досталь. — Знаний не хватает, — сердито сказал Федор. Вот чего. — Вот они приходят сейчас, молодые, на смену, и поджимают. — Да как поджимают? Сколько-то еще подержимся, а дальше, извини, подвинься. Надо уступать. — Жизнью, брат, не поспоришь. — Не знаю, — сказал Егор. — Меня, например, никто не поджимает. — Да тебя-то... Твое дело не обижайся, конечно. Но дело твое каждый сумеет делать. Ну не каждый. Через одного. Есть вещи сложнее. Ну и надо уступать. Тоже чего-то рассердился Егор. Наверное, за профессию свою обиделся. А то и правда-то. Смотришь, сидит пень пнем. Только орать умеет. Не торопись. С дрожью в голосе протянул Федор. Больно прыткие. Есть еще такие понятия, как опыт, старшинство ума. Дачи увидели, машину увидели, а не видите, как ночами приходится ворочиться от... Ты в субботу-то купаться пошел, а я сижу в кабинете, звонка жду. То ли он позвонит, то ли не позвонит. А и позвонит, да что скажет. Это ведь легче всего в чужом кармане деньги считать. Их заработать труднее. Я не считаю твои деньги, что ты? «Я не про тебя. Есть любители!» «Сам еще ночного горшка не выдумал, сопляк, а уже с претензиями!» «Нет, подожди. Пусть сперва матери на молоко на губах обсохнет. Потом я выслушаю твои претензии. Свистуны! Мне что, на блюдечке все это принесли?» Федор неопределенно покачал головой. То ли он имел в виду эту большую, богатую квартиру, то ли адресовался дальше... «Дачу с машиной и гаражом», — подразумевал. То ли, наконец, показал на шифонер, где висел его черный костюм с орденами. «Тут уж я самому Господу Богу могу прямо в глаза смотреть. Все добыто трудом. Вот так. Сам от работы никогда не бегал, но и другим...» Федор чуть сжал хрустальную рюмочку, и она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет, крепок был еще Федор Максимов. Не скоро подвинется, и даст место другому. Подняли страну на дыбы. Выходи вперед, не бегай по кустам. Федор, наверное, чуть-чуть захмелел. А может, высказывал наболевшее. Благо подвернулся, брат родной, должен понять. Вот так надергаешься, за день-то, наорешься, как ты говоришь. Без этого, к сожалению, тоже не обойдешься. А ночью лежишь и думаешь. Да пошли вы все к чертям собачьим. Есть у меня родина. Вот перед ней я и ответчик. Так я живу или не так?» «Кто тебе говорит, что ты не так живешь?» Сказал сочувственный Егор. «Что ты? Наоборот, я всегда рад за тебя. Всегда думаю, молодец, Федор. Хоть один из родней в большие люди выбился». «Да дело не в больших людях. Не такой уж я и большой. Просто делаю свое дело. Стараюсь хорошо делать». «Но нет!» — пристукнул Федор ребром ладони по столу и даже не спохватился, что шумит. «Найдутся некоторые, будут совать в нос свое, будут намекать, что крестьянский выходец не в состоянии хватить разумом перспективу развития страны, что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом пашней. Вот еще как рассуждают, Егор! Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждений. Вот еще с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил вовеки веков? Не крестьянин! У тебя неприятности, что ли? Спросил Егор. Неприятности. Федор вроде как вслушался в само это слово. Еще раз сказал в раздумье: Неприятности! И вдруг спросил сам себя, а были они, приятности-то? И сам же поспешно ответил, были, конечно, да нет, ничего. Так я, устал за эти дни, и изнервничался. Есть, конечно, и неприятности, без этого не проживешь. Ничего, Все хорошо. А Егору чего-то вдруг так сделалось жалко брата, так жалко. И лицом и повадками Фёдор походил на отца. Тот тоже был труженик вечный. И тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в тридцать году в голодуху. Отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы, немолотой. Шумно так заявился. Живем, ребятишки!» Мать сварила жито, а он есть отказался. Да тоже весело, бодро. «Вы ешьте, а я уж налупился дорогой сырой». Аж брюха пучит. А сам хотел, чтобы ребятишкам больше досталось. Так и Федор теперь. Хорохорится, а самому худо чего-то. Это видно. Но как его утешишь? Сам все понимает. Сам вон какой. — Да, — сказал Егор. — Ну и ладно. Ничего, братка, ничего. Дыши носом. — Что за сказку ты и рассказывал? — спросил Федор. Про зайку-то как он летал на воздушных шариках. Егор задумался, долго вспоминал. Даже на лице его, крупном, добром, отразилось, как он хочет вспомнить. И вспомнил, аж просиял. Про Зайку-то. А вот, пошел раз Зайка на базар с отцом и увидел там воздушные шарики. Много, да все разноцветные, красные, синие, зеленые. Егор весело смотрел на брата, а рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке. Не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше. Вот. И привязался он к отцу. Зайка-то. Купи да купи. Отец и купил. Ну, купил, и сам же и держит их в руке. А тут увидел, морковку продают. «На-ка, говорит, — подержи шарики, я очередь пока займу». Зайка-то маленький взял их, и, надо же, дунул как раз ветер. И зайчишку нашего подняло, и понесло, и понесло, выше облаков залетел. Фёдор с интересом слушал сказку. Раза два даже носом шмыгнул в забывчивости. «Как тут быть?» — спросил Егор, брата. Тот не понял. «Чего как быть?» «Как выручать зайку-то?» «Ну, спасай как-нибудь», — усмехнулся Федор. «На вертолете, что ли?» «На вертолете нельзя. От винтов струя сильная, все шары раскидает». «Ну, а как?» «Вот все смотрят вверх и думают. Как?» «А зайка кричит там, бедный, ножками болтает. Отец тут с ума сходит. И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допустим, кричит. «Я удумала!» Это у меня Нина, когда маленькая была, говорила «Я удумала». Надо «Я придумала», она «Я удумала». Вот Верочка и кричит «Я удумала». Побежала в лес, созвала всех пташек, она знала такое одно словечко, скажет «И все зверушки, все пташки ее слушаются». Вот, значит, созвала она птичек и говорит «Летите, — говорит, — к зайке и проклевывайте клювиками его шарики по одному». Все сразу не надо, он упадет. По одному шарику прокалывайте, и зайка станет опускаться. Вот, так и выручила зайку из беды. Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам. А чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата. «Довольно это современная сказочка». Я думал, ты про каких-нибудь волшебников там, про серого волка. Нет, я им нарочно такие, чтобы заранее к жизни привыкали. Пускай знает побольше. А то эти волшебники до да царевны. Сейчас какая-то и жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что... Да, тут есть волшебники. Целые змеи Горынычи, — засмеялся Федор. Не говоря уж про Бабу-Ягу. Что не бабочка, то Баба-Яга. «Мы твою-то не разбудим? Громко-то!» «Бабу-ягу-то?» — хохотнул опять Фёдор. «Ничего. У меня Егор даже не баба-яга», — сбавил он в голосе. «У меня нормальная тряпошница-мещанка. Но так мне, седому-дураку, и надо. Знаешь...» Фёдор заикнулся, было про какую-то свою тайну тоже, но безнадёжно махнул рукой и не стал говорить. «Ладно» чего там егора опять поразило как не похож этот федор на того напористого властного каким он бывал на людях на своих стройках что-то все же томит тебя братец сказал егор давай уж может помогу каким словом да ничего смутился федор и чтобы скрыть смущение, потянулся опять к сигаретам я и так что-то сегодня размяг что-то с тобой Все нормально, Егорша. Все хорошо. Помолчал, глядя в стол. Потом тряхнул сивой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата и еще раз сказал. Все хорошо. Хорошо, что приехал. Правда. Я, знаешь, что-то часто стал отца покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будь то на мельнице. Старею, что ли? — Старею, конечно. Что ж делаю? — Коней еще часто вижу. Я любил коней. — Старею, — согласился Егор. — Давай-ка за память светлую наших родителей. Фёдор наполнил два хрустальных патрончика коньяком. — Мы ведь тоже уже завершаем свой круг, а? Фёдор, словно поражённый этой мыслью, такой простой, такой понятный, Так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке. Смотрел сперва на брата, потом опять в стол. В стол смотрел пристально, даже как будто сердито. Очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата, выпил. «Да», — сказал, — «разворотил ты мне душу, а чем не пойму. Наверное, правда устал за эти дни». «Думал, никакая меня беда не согнет, а вот... Ну, ничего. Ничего вообще-то не жаль», — стряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим неломким прямым взглядом. «Жалко дочь малую. Но подпояшемся потуже и будем жить. Так?» — спросил брата. «Спросил, как спрашивал многих других днем на работе, на стройках своих». Спросил, чтоб не слушать ответа, ибо все ясно. «Так, Егорша, так. Ложись-ка, сосни часок-другой, а там и Верунька проснётся. А я посижу пока тут с бумажками, покумекаю. «Да», — вспомнил он, — «подскажи мне, что бы такое жене твоей купить? Подарок какой-нибудь?» «Брось!» прось сердито воскликнул Егор. «Чё брось? Мне сейчас будет звонить один». Волшебник один. Федор искренне от души засмеялся. Вот волшебник, так волшебник. Всем волшебникам волшебник. У него там всего есть. Чего бы? Говори. Да брось ты, еще раз сердцем сказал Егор. Что за глупость такая? Подарки какие-то. К чему? Федор с улыбкой посмотрел на брата. Кивнул согласно головой. Ладно, иди поспи. Там постель тебе приготовлена. Иди. Егор тихонько прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями. Посидел, огляделся, посмотрел на окно, форточка открыта, достал из кармана папиросы, закурил. Курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось вошел в комнату федор слушай сказал он у меня что-то серьезно душа затревожилась наговорил тут тебе всякой всячины подумаешь бог знает что а федор улыбнулся присел рядом на диван и даже по спине братца хлопнул весело у меня все хорошо все хорошо я тебе говорю чё смотришь то так как ничего я ничего не думаю что ты «Досмотришь да как-то, вроде жалеешь». «Ну, парень!» — воскликнул Егор. «Ты что?» «Ну, тогда ладно». «Поспи, поспи маленько. А то ведь не спал, небось, в самолете «Поспи». «Ладно», — сказал Егор. «Посплю. Покурю вот и, и лягу». «Угу». ушел. Егор осторожненько стряхнул пепел в ладошку, Склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось.